Глава 11 «Привет!» После двухнедельного перерыва я решил проведать Хаку и зайти в магазин. «Наконец-то!» — встретила меня недовольная девушка. «Его Величество соизволил явиться!» Я вообще-то ожидал более тёплого приёма. Улыбнулся я. Было приятно увидеть переставучку. «Вот появлялся бы хотя бы раз в неделю, как обещал, Тогда всё могло быть, как в твоих самых постыдных фантазиях». Вернулся её стиль, сопровождаемый прижатием ко мне своего пятого размера. «Меня, между прочим, каждый день уже домогаются твои несчастные клиенты. Нафига было говорить им оставлять свои железки здесь?» «Ладно, ладно, я понял». Мягко остранил девушку. «Кстати, тебе может парня завести в реальности?» «Чё сказал?» Моментально набычилась Хаку. «Говорю, показывать чего наработала за это время. Есть что-нибудь интересное?» Хаку передала мне список купленных лотов и того, что принесли на оценку за галу Сами вещи я тоже мог посмотреть, они находились тут, в магазине. На продажу без меня Хаку ничего не могла выставлять. В списке оказалось много приличных экземпляров, с которыми трудно ошибиться. Типа привычных классовых предметов и оружия с чуть более лучшими показателями урона или защиты, чем основная масса. это такие бестселлеры игрового мира. Но было и несколько действительно уникальных вещей. Наподобие меча с встроенными приёмами, и нетребовательностью к классу и характеристикам. Такое оружие ценно тем, что его может успешно использовать, например, маг. Для этого меча вообще не важна сила, ловкость или наличие какого-либо навыка. Всё уже есть в самом клинке. Для опытного мечника такое оружие будет скорее сдерживающим фактором, чем помощью. Но для всех остальных настоящей находкой. Ограничение у него, правда, тоже имелось. Только для игроков от 300 до 400 уровней. Хорошая вещь. Нашёл нужно похвалить Хаку за такую покупку. Она отдала за меч всего 200 миллионов, вопреки моей установке не покупать вещи дешевле 500, и сделала это совершенно правильно. «Спасибки», — довольно стрельнула в меня глазами девушка. Вторым особо удачным приобретением была симметричная мечу-вещь — универсальный магический жезл с тремя заклинаниями ветра и единственно специфическим ограничением для любого класса, кроме магического. При этом свойства жезла были довольно велики, как урон, так и прожорливость маны. А значит, пользоваться им представляется нетривиальной задачей для тех, кто не вкачивал себе интеллект и восприятие. А это что за... Остановил себя на полуслове чтобы не обидеть Хаку. Бусы монаха, 300 шагов мудрости. Урона нет, в описании единственное свойство, только для группы классов монах. Миллиард кредитов? Серьёзно? Хаку отдала за украшение огромные деньги. Мои деньги. Они действительно настолько красивые. Не удержался я от сарказма. Ой, так и думала, что начнёшь возникать, не разобравшись. Это не простые бусы, а боевые, начала она объяснять. Ага, с нулём урона. Монахи же пацифисты, как бы не сделать кому-нибудь больно. Перебили её. Это пока. В каждую бусину можно запечатать какой-нибудь приём или заклинание. Любое, представляешь? Набор из трёхсот убойных штук. Это же просто машина смерти. Посмотри на один камешек они на всё целиком. В свойствах отдельные бусины действительно значилось. Ёмкость — одно место свободно. Мне их и монах и продал. Он какой-то свой квест целый год выполнял, чтобы их получить. Добился желаемого, обрадовался, но использовать так и не смог. Не понял, как именно запечатывать что-то внутрь. Очевидно же, что вещь дорогая и перспективная. Он вообще за загалы хотел продать. Эм, после недавней модификации меча, я, кажется, догадываюсь, как именно нужно запечатывать что-то в бусы. Будущему владельцу понадобится всего-то 300 модификаторов по одному на каждую бусину. Этот предмет явно не для нашей деревни. Поставим в продажу их за 200 галу. Нет, тысячу. Сразу решил я судьбу предмета. И если их купят, то я получу половину? Примечательно, что Хаку возбудила не сама цена, а именно причитающаяся ей доля. Да, всё как договаривались. Я на них не обратил бы внимания. С твоей стороны это отличная работа. Надеюсь, тебе и дальше будет так вести. На самом деле меня конкретно обуревала жадность, даже несмотря на то, что бусы могли никогда не продаться. И что я сам без пяти минут и нескольких лет галактический миллионер. Всё равно было жалко отдавать половину. Но лот определённо топовый товар. Уверен, его оторвут за галла в том же картисе. Возможно, даже чтобы перепродать где-нибудь поближе к центральным мирам. Но я собирался выставлять их именно через свой магазин. На уксоне лот будет виден в глобальном поиске. Но чтобы его забрать, игроку придётся переместиться сюда, на землю. С одной стороны, зачем создавать сложности покупателю, который хочет потратить настоящие деньги. Но с другой, цель ведь не в том, чтобы просто продать одну вещь. Нужно как-то запустить сарафанное радио. Чтобы решившийся посетить нас смельчак, увидел и другие лоты, в том числе и не только в моём магазине. Рассказал об этом на местном форуме, запустил интерес к Земле у своих соотечественников. Вот удача так удача. По-настоящему меня обрадовала вещь из предложенных к выкупу за космическую валюту. Браслет поглотителя жизни. Снижение любого урона – 10%. Ограничение. Несовместим с физической защитой. Ограничение. Несовместим с магической защитой. Дополнительные свойства. Увеличен урон от представителей класса поглотитель жизни на 10%. Дополнительные свойства. Репутация со всеми NPC – 10. И просят за него всего 10 галу Я пока не представляю, будет ли Браслет совместим с моей небесной тишиной. Потому что сам не знаю, какого она типа. Минус скрипутации, кстати, тоже не шутки. Перед королем Занурди, например, в таком появляться явно не рекомендуется, несмотря ни на какую дружбу. Но оставить такой вещь на руках у кого-то другого я точно не мог. Сам по себе браслет, возможно, и не стоит запрашиваемых денег. Но для любого мага, куда полезнее бижутерия на усиление заклинаний того же счета, например. Но вот набор, пусть даже не полный сет, а разрозненные предметы, вот что интересно. Сразу перевожу оплату, чтобы стать обладателем уникальной вещи. Подошла? Хаку смотрела, как мне стал доступен браслет, даже не удивившись, что только что у неё на глазах и с лёгкостью расстался с десятью галу за игровой предмет. Кем же она меня считает? О да. Разместившись на левом запястье, браслет не выдал никаких сообщений о конфликте или чём-то подобном. защита в свойствах персонажа показывала значение 73,54%. все верно. 70,6% от тишины и кулона плюс 10% от 24,4. То есть сколько бы предметов я себя не нацепил, 100% я никогда не добьюсь, но смогу приблизиться к этому показателю очень-очень близко. Хотя даже если бы я не смог использовать браслет, не расстроился. Во мне рождалось новое необычное чувство, толкающее обладать всем, до чего я мог дотянуться. И браслета это чувство точно касалось. Проведя ещё какое-то время с Хаку, просто общаясь, обсуждая новости колыбели, стал собираться опять в картис. Если безымянный игрок думал, что нашёл способ, как меня легко выкурить из шахты, то он ошибся. Просто беру с собой пролонгатор 100 x и можно снова испытывать чужие нервы на прочность. Сотых пролонгаторов у меня меньше, чем 10 x Но они есть, и сейчас самое время их использовать. Вряд ли ноль слабее своего подручного. А значит, победить безымянного игрока – отличный тест моей готовности к соревнованию за модераторство. Прошёл уже привычный маршрут порталов, добравшись до шахты, перебил стартовую охрану начал воспринимать их как начальных ботов какого-нибудь подземелья. Потом вторая волна посложнее. Появилось сообщение о дебафе на дубль, что не сильно влияло в этот раз на мои силы, поэтому отправил на возрождение всех ворвавшихся в шахту. А затем на ускорении нашёл игрока, кастующего дебаф, и убил его, причём жестоко, отрубив вначале одну руку, скастовав лечение, чтобы он не истек крови. Затем много и снова лечение, умагав небольшое количество здоровья. Надо следить, чтобы он не умер раньше времени. Снова руку, ногу и, в самом конце, голову. Думаю, пару-тройку таких смертей, и он либо откажется от работы, либо запросит у своего нанимателя большие оплаты. Оба варианта меня вполне устраивают. После второй волны на арену вышел первый мини-босс, наш безымянный игрок. «Значит, не только дубль, да?» Рассматривал у меня с любопытством энтомолога, оценивая и, казалось, пытаясь понять, что делать с надоедливым, но живучим тараканом. Отвечать на его реплику я не собирался. Не хватало ещё, чтобы всё это превращалось в плохое кино. Или хорошее аниме, — улыбнулся я, промелькнувшей мысли. «Я затолкаю эту ухмылку тебе в глотку», — разозлился игрок, восприняв всё на свой счёт. Причём он оказался настолько хорош, что вполне мог воплотить своё обещание. Движением, размолотившим землю под его ногами, он подпрыгнул метров на тридцать и пустил сверху поток солнечного света, не уступающий лазеру. Всё, на что хватило моей реакции и ускорения, это подставить меч, приняв атаку на простой блок. Только благодаря этому большая часть урона рассеялась, не спалив меня заживо. Похоже, это маг света или что-то подобное. Посмотрим, как ему будет сражаться без поддержки его основной силы. Всё, что нужно мне сделать для этого, — уйти в глубь штольни. Он вынужден будет спуститься за мной. Таймер захвата-то тикает. Слабого фосфорисцирующего освещения в вырубленных коридорах хватало, чтобы отчётливо видеть друг друга. Игрок шёл на меня, и из руки его мерцал клинок. Так оказалось издалека, вблизи же, когда на меня обрушился его первый удар. Стало ясно, что это просто свет, исходящий прямо из ладони. Отразив удар простым блоком, я чётко увидел удивление на лице противника. Похоже, если бы сейчас у меня в руках был покупной бастер, а не оружие, прошедшее закалку на абсолютную прочность, на этом бы бой и закончился. Воспользовавшись заминкой безымянного, нанёс свой удар, и дальше всё превратилось в поединок двух двухмечеников. Но каждый раз, когда я переходил в ускорение и наносил удар, который противник не мог отразить, мой меч натыкался на невидимую преграду. Вместе удара проступало что-то вроде солнечных бликов на прозрачном пузыре. Какой-то купол неуязвимости, но я не верил, что он может быть бесконечным. А ещё безымянный игрок был быстр, я бы сказал, что на уровне моего пятикратного ускорения. Периодически он выгадывал моменты, чтобы пустить световую волну с поражением по площади, от которой я не мог защититься, и который частично проходил через небесную тишину постепенно добивая меня. На пятой площадный удар заметил, что волны идут с определённым интервалом. Он не может пускать их одну за одной. В эти промежутки приходилось выбирать, что делать. Отвлечиваться или контратаковать. Я очередовал, что позволяло мне дольше оставаться в строю, но и не переходить в глухую оборону. «Ну всё, ты достал меня!» Неожиданно после очередной волны игрок опустил обе руки к земле. И из них начал пульсировать свет. От его действий пыль у меня под ногами стала подниматься искрящимися снежинками, постепенно облепляя тело. Побег от тех не помог, свет был быстрее любого моего ускорения. А я зажат площадью шахты. Когда меня всего облепило светящейся пылью, прошёл какой-то запредельный урон, одноразово снесший всё здоровье. Это интересно. Очнулся в загрузочной области, ожидая возрождения. Вися в своём микрокосмосе, анализировал бой и пришёл к выводу, что их идея уйти в пещеру, возможно, была ошибочной. От лазерной атаки можно и увернуться, а вот закрытое пространство в итоге сыграло против меня. В результате боя стало понятно и то, что до ноля мне таким способом не достучаться. Разруливать будут его подручные, вполне себе сильные игроки. Но теперь у бессмысленных захватов шахты появился другой смысл. Судя по логам в процессе сражения с безымянным игроком, как же раздражает, когда не видно имени, у меня спрогрессировала небесная тишина. Совсем немного, но больше, чем если бы в течение недели меня колотили три нанятых игрока. Атаки на шахту пристали совсем в другом свете. Как способ успеть поднять уровень защиты до модераторства? Но вначале надо убедиться, стоит ли вообще во всё это ввязываться. Если я даже не могу победить не самого Наля, а всего лишь какого-то его подручного. Нужно провести с ним один бой всерьёз, как генеральную репетицию. Дома для этого уже всё было готово. Специальный аппарат экстренной реабилитации, капельница с глюкозой и нервничающая Лена в качестве медсестры. Злоупотребляясь ускорением, я собирался совсем немного, но перестраховка не помешает. «Аммм, какой же ты надоедливый! Ты же ничего с этого не получаешь! Никто не даст тебе захватить эту шахту!» Бесился Безымянный, явившись над чередой мой захват. Дебафер с антидублем был благополучно расчленён, поэтому запаса должно хватить с лихвой. При появлении Безымянного сразу перешёл на двадцатикратное ускорение и стал наносить удары. Противник закономерно не мог ничего с этим поделать. Он просто не видел, где я нахожусь в каждый отдельный момент. Атака снежинками была единственным его спасением, но я мешал её применить. Каждый раз сильнейшим ударом, сбивая одну из его рук, я не давал закончить заклинание. Даже успевал наносить удары в защитный купол, который уже начал темнеть. В этот момент я остановился. Сделал вид, что время дубля закончилось и специально дал себя победить. Если вместо одного безымянного сюда заявится хотя бы двое ему подобных, Я гарантированно буду сливать. Причём быстро и без какой-либо пользы. А вот бои с одним безымянным. Отличный тренажёр и повод подумать над своей тактикой. Победно ухмыльнувшись безымянной в один удар, отправил меня на возрождение. Но для него всё только начиналось. С этого момента к шахте я стал приходить как на работу. Хочу научиться сражаться конкретно с этим противником, всё меньше используя ускорение. Раньше я был в тепличных условиях, просто включил дубль, не заботясь об остальном. И противники ничего не могли со мной сделать. И это неправильно. Я так не одержу победу над нолём. Видимо, безымянный отвечал за Картис, потому что на протяжении следующих нескольких месяцев давал отпор только он. А жаль, было бы неплохо потренироваться ещё на ком-нибудь из подручных ноля. Но, в общем, и так неплохо. Благодаря нашим боям небесная тишина прокачалась ещё на одну ступень, обеспечивая базовый уровень защиты в 80%. Восемьдесят! Это очень много. Потрясающий результат, добиться которого я не ожидал так быстро. В наших постоянных боях уже не участвовал дебафер, не знаю что на него повлияло. Постоянные жестокие расправы или понимание, что антидубль ничего не даёт. В любом случае, это позволило вернуться к пролонгаторам 10 x которых у меня было много. В тактике тоже был прогресс. Я снизил ускорение всего до 8, успешно справляясь со всеми атаками и успевая наносить ответный урон. А светящаяся пыль безымянного оказалась не такой уж неотвратимой. Достаточно было не давать её скастовать, чтобы оставаться в безопасности. Думаю, человек, который скрывается под персонажем безымянного, стал искренне всей душой меня ненавидеть. Настолько, что его одного хватило, чтобы мне выдали прогресс перевоплощения перевоплощении, ещё одну личину в подарок. Теперь у меня две свободных, одну из которых после появившегося в один день служебного сообщения я решил всё-таки использовать». Внимание! Глобальное сообщение. Приближается событие выборы. Внимание! Вам доступно событие выборы. Опция перемещения в точку события будет доступна через 10 суток. Принять участие. Началось. 10 дней провёл как на иголках. Даже забросил атаки на шахту. Нервов теперь не хватало уже мне. Нужно было как-то готовиться, но всё, что можно, уже сделано. За время перед выборами даже удалось найти ещё одну вещь с процентной защитой. На удивление, вполне себе обычный лот, без экзотики в свойствах. Застёжка путника. Снижение любого урона – 5%. Снижение любого урона во время пути – 7%. Дополнительные свойства. Репутация со всеми NPC во время пути – плюс 2. После долгих экспериментов удалось установить, что статус в пути появляется только на большом расстоянии от городов. А значит, вряд ли это прокатит во время события за модераторство. Вместе с подросшей небесной тишиной и всеми найденными вещами моя защита составила 83,242. По-моему, отличный результат. Вместо того, чтобы испытывать терпение Лены своими капельницами, для дня выборов организовал себе небольшое полежать в больнице. У нас достаточно большой город, чтобы нашлась частная клиника, предоставляющая специфические услуги с полноценным аппаратом жизнеобеспечения и бригадой реаниматологов. Вышло это недёшево, по реальным деньгам. И, как оказалось, я не первый с подобным запросом. Хотя обычно профессиональные игроки обращаются к ним для долгого погружения сроком до недели. Фух, посмотрим, что там за модераторство такое. Надел я шлем, лёжа на больничной койке в халате. Последние часы дожидался в своём кабинете гостиницы. Но когда таймер событий отчитал последнее время, ничего не произошло. Я ждал перемещения к месту действий, и только спустя целую минуту до меня дошло, что я уже здесь, в Занурди. Храм, конечно, был на небольшом расстоянии, но для системы, видимо, это не играло значения. В локации с храмом, значит, на месте. Обновился раздел заданий, в нем появилось новое «Добраться до храма». И тоже со своим таймером. То есть тот, кто не успевает зайти в обозначенную зону, автоматически вылетает из предвыборной гонки. А вместо того, чтобы сразу ломануться к самому храму, забрался на верхний этаж гостиницы. Время пока есть, и мне хотелось посмотреть, что вообще происходит. И благодаря высоте посмотреть было на что. Город оказался наводнён любопытствующими. Информация о событии просочилась в массы почти сразу. Городской телепорт хоть и оказался закрыт, но в Зонурге достаточно постоянных жителей, которые, естественно, захотели на всё посмотреть своими глазами. Если бы телепорт работал, думаю, улицы превратились бы в стихийный митинг или концерт. Проход в стене, который выстроил ноль между городом и храмом, тоже был закрыт. Со стороны города столпилось огромное количество игроков и не имеющих возможность попасть в зону задания. Такой вот нехитрый способ хоть немного задержать часть конкурентов. Но не идеальный. Одни стали перелетать в стену, используя заклинания или летающих животных. Другие устремились в аукционные дома, купить что-то из перечисленного. Третьи решили попробовать банально дойти до края стены. Но из-за столпотворения это представлялось наихудшим вариантом. Я тоже озаботился ездовым транспортом, но не додумавшись до него заранее. Но в отличие от остальных, чтобы что-то купить, мне не нужно никуда идти. Для магазина я сразу подключил в гостиницу функционала Ауксона. Поэтому прямо с крыши мог им воспользоваться. Мой выбор пал на самого дешёвого летающего животного, птицу на одного седока и самой низкой скорости перемещения. Ещё с крыши было видно, что со стороны пустых территорий к порталу приближаются не отдельные игроки, а организованные команды. Причём по всем правилам игровой стратегии, Первыми шли разведчики, за ними танки, под прикрытием которых уже все остальные. Вот это я понимаю, люди подготовились к выборам. Оседлав что-то среднее между ящерицей, голубем и недоеденным чбуреком, полетел к краю стены. Не став пересекать её в черте города, сместился в сторону пустого пространства. Я хотел оказаться вместе с наименьшей плодностью игроков рядом со мной. Кто его знает, что будет дальше? На этом мне понадобилось много времени, и уже под истекающей таймерой я пересёк условную черту задания. Примечательно, что сооружение «Ноля» шло чётко по её периметру, не заходя немного на саму территорию. Возможно, это какая-то зона отчуждения храма или портала. В бойницах стены мелькали игроки, наёмники «Ноля» с луками и магическими жезлами. Похоже, они тоже собирались внести свою лепту в предстоящее мероприятие как и отряды, прибывшие со стороны пустыни. «Добраться до храма. Успешно. 2854». Сообщила система о завершении и количестве счастливчиков, сразу сообщив о следующем задании. «Сформировать круг достойных. Доступно к дальнейшему участию игроков. 10 Время не ограничено. Индивидуально. Доступно прохождения в следующий этап вне общего конкурса. Принять. Приписка «Лично для меня можно не участвовать» похоже выдалась за былые заслуги по открытию портала. Глядя на начавшееся мясо, очень хотелось согласиться и воспользоваться привилегией, но нет. Это однозначно раскроет мой персонаж, как минимум перед нолём. Из самого здания следует, что пока мы не перебьём тут друг друга, продолжения не будет. Хоть месяц можем сидеть. Выбирать десятку лучших игрой в камень-ножницы-бумага. Но, конечно, никто так долго ждать не собирается. Что-то подобное все и ожидали, поэтому пространство вокруг моментально наполнилось звуками битвы. Металл встречается с металлом, а не встречая сопротивление бесшумно проходит сквозь плоть. Магия сжигает всё на своём пути, безвозвратно уничтожая игроков, их бесценное снаряжение. Довольно иронично со стороны колыбели назвать начавшуюся бойню, каждый сам за себя, выборами. Никто из сопровождающих вне круга не смог пройти внутрь, но, как оказалось, они вполне могли стрелять по тем, кто прошёл. Для этого стояли игроки на стене, собираясь поддержать ноле. Для этого прибыли отряды со стороны пустого пространства. Причём тех, кто внутри, можно было ещё и лечить, что многие уже делали. Я, конечно, тоже получил несколько бафов перед событием. И это не шло ни в какое сравнение, например, с лечением сразу десятью лекарями из-за периметра. Да ещё когда сам ты просто стоишь, а твои напарники прореживают ряды остальных кандидатов. радует что никто не применяет какие-то убойные площадные заклинания. Впрочем, маг во время таких кастов уязвим и добьётся скорее своей смерти, чем чей-то ещё. А отряды поддержки со стороны не делают этого, чтобы случайно не зацепить своего же. Но вот почему так не приступает Перехвастнина-ля, непонятно. «Пока его стрелки на стенах действуют точечно, стараясь выбить определенных игроков, в том числе и меня, но с единой редкий пролонгатор 1000х дарывал мне поистине бесконечный ресурс дубля, поэтому, не выходя из ускорения, я пока легко уклоняюсь от любых атак, даже успевая по ходе приближать следующий этап, расправляясь с подвернувшимися соперниками». Уже через 10 минут с теми, кто сразу бросился в мясорубку, было покончено. Игроки умнее держались подальше от очагов напряженности лишь иногда пользуясь удачным случаем, отправляли кого-то на возрождение. территориальный круг, в котором проходило задание, не сужался, никак нас не ограничивая, так что это долгая партия. Когда народа вокруг храма поубавилось, стало возможным рассмотреть собравшихся и оставшихся. Попали сюда, как я понял, люди после своих индивидуальных квестов, и в основном это были, конечно, классические войны. Второй по численности группа была чем-то средним между латником и чистым магом. Игроки из неё были лишь частично в броне. У многих в качестве оружия висели жезлы. Другие классы тоже имелись, но представляли собой калейдоскоп разных пятен, понять по которым что-то было затруднительно. Не заметил на поле боя только ни одного рогу. Но если они есть здесь, то так и должно быть. Лучшая их защита — это невидимость. «Вы! Ничтожество!» — крикнул игрок из оставшихся в живых после большой кучи малы в центре. «Жалкие трусы, не имеющие честь!» новый модератором буду я, глава Огненного Дракона. Вы все, всего лишь мусор под мои...» Договорить он не успел, моментально собрав на себе фокус урона от других игроков. «М-ди, верный способ побыстрее отправиться в реальность, чтобы смотреть, а не участвовать. Хотя с тактической точки зрения я бы такого идиота специально оставил до финала». «Да, в этом году по просьбам многочисленных желающих борьба за модераторство освещается на широкую аудиторию, Точно так же, как во время проведения ежегодного турнира на портале Колыбели должна вестись трансляция всего происходящего. Не это ли, кстати, причина, почему ноль ведёт себя более культурно, чем в прошлый раз? Самым безопасным местом на всей площади был центр круга, он же место под крутящимся камнем Луны. Там не доставали выстрелы стрел и заклинания игроков, оставшихся за периметром. И люди постепенно стягивались к этому месту. Процесс истребления конкурентов не останавливался ни на минуту никто не хотел растягивать происходящее надолго лишаясь эффектов эликсиров и бафов некоторые игроки стали объединяться в десятки почему нет это вроде не запрещено и нападать на одиночек именно такая стратегия оказалась эффективнее всего через два часа на поле осталось пять случайных а случайных ли команд которые замерли в некоторой нерешительности того кто нападет первым как и цель нападения можно сразу считать проигравшими без жертв схватка не обойдётся, а значит остальные легко разбегутся с подранком. Этот этап противостояния затянулся дольше всего, превратившись в настоящее испытание для зрителей. Сложно себе представить что-то более скучное, чем игроков, просто бегающих друг от друга. Внести динамики решил своими силами я. Выбрав максимально побитого игрока, убил персонажа на ускорении 15х, даже не потревожив его товарищей, которые подумали, что убил кто-то из них, и начали схватку между собой. Самое странное, что в двух других группах тоже вспыхнули между усобицей, разбивая временные союзы. Те, кто не стал поддаваться минутной истерике и сохранил группу, радовались, но, как оказалось, раньше времени. Теперь эти две команды стали угрозой для оставшихся в живых, а значит и целью. В таком духе продолжалось, пока наконец-то не осталось десять игроков. Как они думали, десять. Скорость и большое освободившееся пространство сделало меня невидимым, поэтому в подсчётах я не учитывался. Три рыцаря, меч, меч, секира, четыре мага, неожиданно, думаю, благодаря специализации на дальних атаках. Один лучник, один разбойник и один друид. Естественно, это примерные классы по внешнему виду. Что там на самом деле, одному Шрёдингеру известно. Под удивлённые взгляды расправился с рыцарем, заняв его место. вся честно. Мечник вместо мечника». Для подтверждения своей абсурдной фразы покрутил клинком перед лицом игроков. Оставшись теперь уже точно 10 десятером, я надеюсь, мы стояли и переводили взгляды друг на друга. Как я понял, раньше никто из землян не доходил до этого этапа. И что будет дальше, никто не знал. «Сформировать круг достойных. Успешно». Подтвердила система, что никого кроме нас не осталось. Итап пройден. «Очередь бросить вызов. Случайно». Над каждым из игроков появилось табло с мелькающими в нём цифрами. индивидуальное Доступен самостоятельно выбор номера в очереди. Принять». Последнее сообщение было только для меня и с обратным 20-секундом отчётом. Опять система баловала привилегий. И на этот раз отказываться я не намерен. Назначил себе место, и сразу после этого номера появились и остальных. Больше всех радовался маг, ставший первым. Да, предположив, что сейчас будет происходить, себя я поставил на последнее место. Ноль появился из ниоткуда, просто возник в десяти метрах от нас, а над счастливчиком замигал его номер. Видимо, нажав что-то в интерфейсе, между этими двумя появился знак дуэли. Маг оказался универсалом с разными стихиями, но ему это не помогло. Все атаки буквально пропадали в появляющихся перед нолём порталах. Эти же порталы, оказалось, могут и атаковать, съев мага, тоже буквально. Даже интересно, его персонаж просто умер или действительно куда-то перенёсся. С рыцарем Нолю оказалось сложнее, что радовало. Ему было сложно устанавливать порталы так же быстро, как действовал его противник. И если удар меча попадал в ребро портала, то мог разрушить его. Но Ноль стал просто вызывать несколько арок одновременно, что решило исход битвы в его пользу. Похоже, мирный, где-то даже обременительный класс мастер-порталов на наших глазах приобретает новую популярность. Никто из десятки не составил проблем действующему модератору, в том числе и я. Вступив в дуэль, когда пришла моя очередь, я действовал на ускорение 20х. И этого не хватало. Нуль как будто не реагировал на мои движения. Он их предугадывал. Не помог даже переход на ускорение 30х, ради которого надо мной и дежурила бригада медиков в реальности. «Глупец! Пространство — это есть время!» Не удержался от самодовольного комментария ноль, глядя на мои мучения. Чем быстрее двигался, тем опаснее это становилось для меня самого. Когда в доле секунды перед лицом появляется арка, я чуть ли не провалился в неё, под действием своей же инерции. Казалось, что единственной стратегией не попадаться было вообще не двигаться. Но это не гарантировало защиту от портала сверху и снизу. Это конец. Мысленно принял я поражение, когда остался один процент здоровья. Но колыбель решила иначе. Доступна одноразовая функция вызова оружия основателя. Применить. Все кванты вселенной, что бы это ни было, да. Мы с Толем пойманными магией храма застыли на миг. А в руках у меня оказались два луча пустоты в форме когда-то оставленных мною здесь клинков. Времени рассматривать свойства не было, но можно предположить, что они хоть что-то из себя представляют. Пусть у меня сейчас не было двумечного боя, но мои реальные навыки обращения с оружием никуда не исчезли. Обретя возможность двигаться, стал наносить удар за ударом, уже новым оружием, заставляя ноля защищаться по-настоящему. Выставляемая ему защита рушилась под мечами, пропуская урон впервые за все десять сражений. Рискуя вырубиться в реальности, действуя на максимальном для себя ускорении, я всё равно не останавливался. Есть шанс, шанс есть, урон проходит. Я вижу это по мелькающим строчкам логов. Ещё чуть-чуть. Удар, удар, удар. И я не успеваю. Мечи начинают мерцать и пропадают. А в следующие секунды меня таранит один из порталов Наля, убивая. Оказавшись в загрузочной области и смотря на таймер возрождения, начал понимать, почему событие названо именно выборами. Все кандидаты перед своими вызовами были уже в проигрышном положении, с погрызенной бронёй, истощившимися щитами, заканчивающимися бафами и действиями эликсиров, заклинаниями и ударами на кулдауне, а ноль свеж и сил разметать нас, как детей» выбрать нового модератора. Мы должны были заранее, чтобы 10 игроков могли подойти к этому моменту без предварительной мясорубки. А вот текущему модератору такое устроить. 9 боёв неизбежно истощили бы модератора, показали его стратегию, его слабые стороны, чтобы десятый, последний кандидат с максимальной вероятностью мог победить. Нет, это не проигрыш. Теперь мы знаем, как надо. И главная новость дня. Более двух тысяч человек погибли в результате синхронных терактов по всей планете. О своих жертвах сообщает информационное агентство многих государств мира. Среди них Соединенные Штаты Америки, Корея, Китай, Япония, Европейский Союз и, к сожалению, наша страна. Предположительно, жертвы профессиональные участники игры колыбель. И причина терактов связана именно с этим. Точное число погибших и раненых еще уточняется. Генеральная ассамблея ООН на экстренном заседании приняла резолюции по борьбе с терроризмом и другими актами насилия на основе виртуальной реальности. К его с присоединились более 76 стран, включая Россию. В Генассамблее проект документа представила сама председатель Асхри Чедеуш. «Мы живем во время, когда важность человеческой игры доминирует над ценностью человеческой жизни», – сказала она. Настало время предпринять конкретные меры по контролю и обеспечению безопасности жителей Земли от этой угрозы. «Мы должны приложить все силы нашего общества для обеспечения данного решения, внося поправки в существующие национальные законодательства и принимая новые законы», подчеркнула Чадеуш. «Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам и друзьям погибших».